Страница 112. 8 Спортивные игры. Спортивные игры способствуют укреплению здоровья, так как играть всегда приятно. А все, что доставляет удовольствие, служит ослаблению стресса. К тому же, подвижные спортивные игры, безусловно, помогают бороться с лишним весом, Но далеко не все игры способны дать человеку устойчивую физическую нагрузку, которая нужна для тренировки сердца. Футболистам во время игры приходится совершать слишком много резких движений, слишком часто останавливаться. То же относится и к бейсболу, где еще ни одному игроку не удавалось развить выносливость. Ожидая очереди бить по мячу, хотя хорошей формы для подобных игр можно достичь лишь тренировками. Что касается гольфа, то игра эта может быть и замечательная сама по себе, едва ли укрепляет сердечно-сосудистую систему. Как выразился один специалист по физической культуре, она полезна ничуть не больше, чем карточная игра. А кто-то назвал гольф «прекрасным способом испортить добрую прогулку». К играм, составляющим исключение, то есть дающим необходимую сердцу тренировку, относятся баскетбол, энергичный теннис, когда играют один на один, футбол, но не для всех игроков команды, и регби. Страница 113. Баскетбол. Баскетболисты на редкость выносливы, так как игра требует практически непрерывного движения. Если вы готовы к интенсивным физическим тренировкам и у вас нормальный вес, то нужно только, чтобы была баскетбольная площадка поблизости и было с кем играть. Три получасовых тренировки в неделю, причем не так важно, на большой площадке или на малой, и вы всегда будете в прекрасной физической форме можно раз в неделю играть в баскетбол, а два дня отводить другим видам физических упражнений. Сложность в том, что для тех, кто еще недостаточно тренирован, баскетбол может оказаться слишком большой нагрузкой. Сначала, чтобы обрести нужную спортивную форму, нужно будет заниматься ходьбой или бегом. Затем Можно постепенно развивать выносливость, играя в течение первых недель минут по 20, не больше. Для игры надевайте такую обувь, которая создавала бы хорошую опору для ноги при внезапных остановках, прыжках и поворотах. Страница 114. Баскетбол. Достоинство. Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Поддерживает вес в норме. Вы когда-нибудь видели среди баскетболистов профессионалов полных? Недостатки. Дает слишком большие нагрузки для нетренированного организма. Возле дома может не оказаться баскетбольной площадки. Время для тренировок приходится согласовывать с товарищами по команде. Ракетбол. За последнее время эта игра приобрела огромную популярность. Повсюду стали появляться площадки для ракетбола. Чтобы почувствовать вкус к этой игре, не нужно много времени. Это в теннисе, чтобы научиться подолгу держать мяч в игре, нужны месяцы тренировок, а здесь вы получаете удовольствие сразу, как только ваш первый мяч ударит о стенку. Чтобы заняться ракетболом, нужно быть достаточно выносливым. Если вы в такой плохой физической форме, что очень быстро выдыхаетесь, займитесь сначала ходьбой или бегом. Регулярные занятия помогут развить выносливость. Для ракетбола нужны будут спортивные туфли с закрытым верхом, чтобы щиколотка была защищена от повреждений. Нужны также ракетка и площадка. Для защиты глаз можно надевать специальные очки. Партнер для начала не нужен. Лучше потренироваться одному, пока не появится навык и уверенность в своих силах. Страница 115. Когда будете готовы к игре, подберите себе такого партнера, который играет примерно так же, как вы, и в течение нескольких недель Играйте минут по 20 не больше. Ракетбол. достоинство Ракетбол позволяет развить выносливость и поддерживать хорошую спортивную форму. В ракетбол научиться играть легче, чем во многие другие спортивные игры. Партнеры в ракетболе находятся близко друг от друга, можно поговорить. Играть можно круглый год в любую погоду. Ведь в ракетбол играют и в закрытых помещениях. Недостатки. При плохой физической подготовке ракетбол может оказаться вам не по силам и потребуется предварительная тренировка, регулярные занятия ходьбой или бегом. Не всегда можно найти площадку для игры. За оборудованный корт приходится платить. Теннис. Можно, конечно, находить удовольствие в том, чтобы каждую субботу, скажем, играть в парный теннис вдвоем и веселее, и удар слева отрабатывается, пожалуй, лучше. Только хорошей физической тренировки такая игра не дает. В игре парами приходится подолгу стоять на месте. Не нужно много бегать, так как партнер, если играет достаточно хорошо, отбивает мяч на своей половине. Страница 116. Одиночный теннис может быть хорошей аэробной тренировкой, но может и не быть. Не быть для начинающих, а также для игроков, которые не бросаются за каждым мячом, попадающим в сетку, летящим в дальний угол или за пределы площадки. Однако корифеям тенниса, для которых игра — это каждый раз острая борьба за победу, Приходится так основательно побегать, что сердце получает хорошую тренировку и развивается большая выносливость. Добиться этого может и игрок-непрофессионал, если А. Играет в теннис достаточно хорошо, Б. Выбирает примерно равного по силам противника, и В. Если оба хотят получить от игры хорошую физическую нагрузку. Теннис. Достоинство. Теннис увлекательная игра. Теннисные корты есть в любом городе. Недостатки. Чтобы научиться подолгу держать мяч в игре и тем самым получать хорошую аэробную нагрузку, могут понадобиться многомесячные тренировки или многочасовые занятия с тренером, а кому-то и то, и другое вместе. Не поиграешь в дождь Нужны одежда, обувь и приличная ракетка, начинающему придется потратиться.